Соболиный ливень. Пушной промысел в Сибири. До середины 18-го столетия в России не было открыто ни одного своего золотого месторождения, а без драгметалла финансовая система государства существовать не может. Все русское золото было покупное, иностранное, приходилось получать его в обмен на какие-то товары или продукты. Самым востребованным в Европе русским товаром оказалась пушнина, мягкая рухлядь. До завоевания Сибири русские добывали пушного зверя на севере – на Сухоне, Двине, Пенеге, Вычегде, Мезине, Печоре, Каме. Для Руси меха были тем золотом, что не блестит. До середины XVIII века пушнина служила главной статьей русского экспорта. Но Сибирь была куда богаче мягкой рухлядью, чем русский север. Однако первыми это поняли азиаты, а вовсе не русские. По преданию, сама Зубайда, жена халифа Гаруна аль-Рашида, ввела обычай носить шубы, подбитые соболями из Сибири, страны мраков. И первыми в Сибирь проникли не московиты, а бухарцы. В самом конце XIV века мусульманские проповедники и войско некого хана Шейбана явились на Иртыш к сибирским татарам. В тайгу пришел ислам. А вслед за воинами и шейхами потянулись и купцы. Они наладили регулярные поставки сибирских мехов в Бухару. Чтобы превратить Сибирь в колонию, бухарский хан Абдаллах II направил в страну мраков хана Кучума с ограниченным контингентом. В 1563 году Кучум сверг сибирского хана Едигера и подчинил сибирское ханство себе, то есть Бухаре. поток пушнины хлынул в Среднюю Азию. Поход Ермака был не просто завоеванием территории, а борьбой за стратегический ресурс. В 1582 году атаман Ермак разгромил хана Кучума и вскоре сибирский пушной трафик был решительно перенаправлен с юга на запад, вместо Средней Азии на Русь. На Иртыше Москва победила Бухару, а Россия обрела источник валюты, который казался тогда бездонным. Даже просвещенные европейцы поверили в сказку, будто над Сибирью ходят удивительные тучи, из которых на землю потоком валятся пушные звери. В диких дебрях тайги русская власть принялась наводить свои порядки. Добычей мягкой рухляди в стране соболиных ливней занимались русские промысловики-добровольцы и местные инородцы. Столицей промысла стал город Мангазея, построенный на месте тайных поморских факторий. пушнина приносила фантастические прибыли поэтому государство установило строгий порядок добычи его жестко контролировали воеводы уже в начале 17 века на всех дорогах из сибири в россию и в центрах промысла были учреждены заставы для сбора налогов с промысловиков появились караулы на реках киртась сопь казым и кунават таможни в верхотурье тюмени тобольске Сургуте, березове И Абдорске. Однако народ в Сибири был отчаянный, ведь в эту глушь приходили как раз те, кому в державе оказалось тесно. Фронтир жил по принципу «закон тайга» – нахраб, браконьерство, воровство, контрабанда, а то и смертоубийство. У охотников сложилась особая суровая культура промысла, появились своя этика, свои приметы и поверья. Например, считалось, что бобры бывают двух видов – бояре и холопы. На охоте брать надо только бояр, потому что они толстые и с пышными шкурами, а холопы – тощие и потрепанные. Была своя промысловая терминология, непонятная чужакам. Какие-то пупки, предчеревеси, гакчиярцы, недокуни и недопески. Волчий хвост назывался полена, лисий – труба, медвежий хвостик – пых – Бабр, исчезнувшее ныне животное, видимо, представитель рода кошачьих, крупный степной барс. Академик Рычков в середине XVIII века описывал бабра как отродье тигра. Люди полностью истребили бабров к началу XIX века. Промысел являлся главной статьей получения пушнины. Второй статьей был есак, пушной налог сонародцев. Есак назначали всем мужчинам от 14 до 60 лет. Учтенным и взятым под присмотр охотникам Ясак назначали окладной, фиксированный. Размеры его зависели от местных условий. У кочевых инородцев, которых власти не могли контролировать, Ясак считался неокладным, брали сколько дадут. Кроме того, существовали поминки, дань государю, воеводам, дьякам, сборщикам, переписчикам и вообще всем, кто выступал от лица власти. Поначалу поминки были делом добровольным, а потом превратились в обязательный второй оклад. Третьей по значимости статьей получения пушнины стала скупка мехов у инородцев. На эти торговые операции с 17 века была установлена государственная монополия. За ее нарушения жулика били кнутом, сажали в тюрьму на 5-6 недель и отбирали у него все имущество. Купцы могли покупать пушнину у инородцев лишь в установленные дни в специальных местах, на официальных ярмарках, под присмотром приказчиков. Конъюнктура пушнины была вопросом сложным и тонким. Следовало учитывать динамику поголовья зверя и вообще экономический баланс территории. Например, расчеты были такими. Пут табака равно 10 красных лисиц, равно 5 бобров, равно 44 моржовых бивня. Или 2 белки равно фунт соли, 6 белок равно горностай, 8 белок равно пут муки, 25 белок равно соболь. Или волк равно полторы лисицы, равно 7 оленей, равно 70 белок, равно 175 зайцев. Или чернобурая лиса равно полторы бурых, равно 3 седых. равно 3 краснобурах, равно 15 соболей, равно 20 выдор, равно 24 росомахи, равно 150 песцов, равно 450 горностаев. Главными мехами Сибири считались соболь, горностай, куница, чернобурка, бобр и рысь. А в середине 18 века, когда пушные богатства начали истощаться, в цену вошли писец и белка. Добыча пушнины и торговля пушниной постепенно разделились. Звери били промысловики, которые жили при острогах и охотились в своих угодьях с зимовьями, а шкурки у промысловиков скупали купцы, которые с охраной объезжали остроги, держали при ярмарках подворья и снаряжали караваны по государеву тракту. Торговые обороты росли стремительно и довольно быстро сформировался общесибирский рынок. Купцы из России ехали в Верхотурье, где сибирские купцы продавали излишки, непропущенные таможней таможней. народцы везли меха в Тобольск, куда приходили караваны из Туркестана. Тобольск и Верхотурье ожесточенно спорили, кто из них возьмет пушнину под контроль. В 1667 году войско Тобольского воевода Петра Годунова два месяца осаждало Верхотурье, где держал оборону воевода Иван Колтовский. Так два города делили ресурс. А китайцы покупали меха в Нерчинском, Селенгинском и Иркутском острогах. Верхотурье и Тобольск не заметили, как под боком у них потихоньку окреп конкурент – Ирбитская ярмарка. Ирбитская слобода была основана на Верхотурском тракте Верхотурье-Тобольск в 1631 году. Через 12 лет слобожане учредили у себя ярмарку. Ее промежуточное положение между двумя мощными казенными торгами оказалось очень выгодным. Казенные приказчики и таможенные служители здесь не стояли над душой у купцов. Своя рука была владыка, а цену определял спрос, а не воеводская корысть. К началу XVIII века Ирбитская ярмарка по своим оборотам уже неудержимо догоняла знаменитую Макарьевскую ярмарку под Нижним Новгородом. Каждый январь в Ирбитскую Слободу съезжали сотни продавцов и покупателей, и население Слободы увеличивалось в несколько раз. Какого только транспорта не было в эти дни на улицах. Верблюды, навьюченные гигантскими цветными тюками. Лошади, впряженные в расписные сани. Нарты с оленями, собачьи упряжки. Сюда стекались товаропотоки из Сибири, Китая и Бухареи, из Казани, Москвы и Архангельска. Поскольку мягкая рухлядь была универсальной и свободно конвертируемой валютой, здесь торговали сразу всем – расписными халатами, серебряными блюдами, табаком, травой думбага, украшениями, мороженой рыбой, моржовым клыком, чугунками и сковородками, шерстью, шелком, пенькой, воском, бумагой, сахаром, рисом, сарочинским пшеном, фарфором, специями и так далее. Соболиные ливни Сибири не иссякали еще очень долго, и в конце XIX века ирбитская ярмарка стала главным меховым торжищем Евразии.